Глава вторая Здравствуй, третий. От звуков этого давно позабытого голоса внутри Макса вся сжалась, будто он ухнул в бездонный обрыв. Не ожидал тебя встретить на этих землях. Айзюм стоял ни жив, ни мертв и никак не мог заставить себя раскрыть рот. Пожалуй, ему понадобилось не меньше минуты, чтобы совладать с собой. Но после длительной паузы инкведитор все же смог вымолвить. «Эрь, я удивлен побольше твоего, Аид!» Тот, кого считали прородителем неживой угрозы, медленно поднялся из-за стола и направился к Максу. Спецназовец следил за ним, как за приближением неумолимо надвигающегося цунами. Больше пятнадцати лет прошло с тех самых пор, как Изюм впервые увидел это жуткое лицо тогда внешний вид инфестата произвел сильное впечатление на обычного военного коим и был виноградов бледная тонкая кожа застрившиеся скулы черные провалы по змеимному холодный глаз словно вытягивающий свет из окружающего пространства и сотни шрамов всевозможных форм и размеров но куда сильнее сознание будоражил тот факт что на руках этого грозно выглядящего мужчины осталась кровь сотен тысяч его Макса сограждан. Аналитики, статистики и демографы по сей день не могут определиться с конечным числом жертв, прямо или косвенно погибших от рук Аида. И теперь это чудовище снова возникло перед ним. Как в тот самый проклятый день, когда их военную группу отправили с разведывательной миссией в пораженной неизвестным вирусом Рим, Тогда они шли на задание, не зная ничего. Не о том, кого надлежит сопровождать, не о том, что их ждет в одном из старейших городов планеты. Кто бы мог в здравом уме предположить, что спецназовцы станут невольными участниками страшной сказки? Сказки, которой древний инфестат, непонятно каким образом вернувшийся из забвения, превратил итальянскую столицу в кишащий нежитью некрополь. Именно стараниями этого отродия Пенинский полуостров стал колыбелью современной неживой угрозы, а вовсе не Аид, как принято считать. Почему-то истинную причину падения Италии никто никогда не называл. Эту тему целиком отдали на откуп конспирологам, предоставляя им возможность рожать десятки бредовых теорий. Из всего отряда, отправленного за Секириным, Макс был единственным, кто пошел с ним и своими глазами увидел заваленную человеческими останками площадь Святого Петра. Останками, которые выглядели хуже, чем распотрошенные туши, но почему-то никак не желали умирать. Тот утробный вой сотен жертв, звучащий на одной протяжной и леденящей кровь ноте, по сию пору не выветрился из памяти изюма. — Называй меня этой глупой кличкой, — попросил Аид, останавливаясь шаги от инквизитора. — Извини, Сергей, вырвалось от неожиданности. Виноградов с трудом поборол желание отвести взгляд от могильно-сумрачных провалов на лице собеседника, который даже с натяжкой не получалось назвать глазами. Первую встречу с сильнейшим инсвестатом современности Макс еще не был одаренным и не знал, каково это — находиться рядом с ним. Но теперь исходящая от Аида ошеломляющий эмоциональный коктейль заставлял мысли путаться, а сердце пропускать удары. Что с Секирину пришлось пережить, если им овладела такая глухая серая тоска, замешанная на и объемлющим от решения и безразличия. А чего эта смесь так жестко бьет по мозгам, что от одних только отголосков хочется быть волком? Спецназовец даже не решался представить, что же на самом деле творилось на душе этого покрытого шрамами человека. Складывалось впечатление, что Аид давно уже не находит причин жить, но в то же время не знает, как прерывать свое существование. «Какими судьбами тебя занесло в эту страну, Максим?» Безжизненным тоном поинтересовался инфестат. «Ты заманил меня подальше от города, только для того, чтобы это узнать?» Вопросом на вопрос ответил Изюм, ненароком запуская руку в карман с ракетницей. Инквизитор при этом старался ни о чем конкретном не думать, чтобы Секерин по эмоциональному окрасу не заподозрил чего-нибудь неладного. Невзирая на весь свой колоссальный боевой опыт и физическую силу, Бывший военный осознавал, что шансов победить в прямом противостоянии у него не очень-то много. Скорее, трехнедельный щенок Мопса загрызет полярного волка, чем Макс одолеет этого зверя, влезшего в человеческую кожу. Но это не значило, что Виноградов просто поднимет лапки и сдастся. «Успокойся, третий», — поразительно легко раскусил опасения инквизитора Аид, не поменявшись при этом в лице Нинаюту. Мы с тобой прогулялись да да а потом вернулись назад. Во мне по сей день живут воспоминания твоих погибших товарищей, которых я выводил, чтобы их тела не достались древнему. Уверяю, у тебя нет объективных причин остерегаться меня. «Да хрен знает, что у тебя в голове, Секирин!» — не спешил далеко убирать ладонь от ракетницы-спецназовец. «От тебя такой дикий флер стоит, что у меня волосы на жопе шевелятся. сейчас «Ах да, ты ведь тоже одаренный», — понимающе покивал собеседник, а потом ненадолго прикрыл глаза. «Сейчас, потерпи». Изюм невольно напружинил колени и кинул мимолетный взгляд по сторонам. Если что, то он может прыгнуть и пальнуть в Аида. Потом разорвать дистанцию перекатом и из положения лежа выстрелить еще. Затем высадить алюминиевую дверь, выскочить на улицу и сжахнуть из ракетницы снова. По идее, если Макс попадет хоть раз, у него появится немного времени снарядеть опустевшие коморы. Не успел ветеран толком распланировать свои действия, как дающее чувство беспредельного гнета померкло, а потом и вовсе исчезло. Эмпатия перестала воспринимать стоящего перед инквизитором инфестата как болезненную и пульсирующую опухоль. Вместо этого Изюму стало казаться, что рядом с ним находится неодушевленное чучело или очень уж реалистичный манекен. «Так лучше», — вывел бойца из прострации хрипловатый баритон Аида. «Как ты это сделал?» — не смог скрыть удивление Виноградов. «Нет, он, конечно, прекрасно знал о медитативных техниках, которые помогают освободить голову от любых мыслей и меньше отсвечить в эфире, но чтобы исчезнуть у одаренного с внутреннего локатора вот так, за секунды, да еще и на расстоянии вытянутой руки...» «Фокусы старой христианской школы», — пожал плечами Сергей. Если в двух словах, то завязывая сознание на одного из своих мертвых приспешников, некромант может впасть в подобие транса. В таком состоянии его невозможно будет почуять эмпатически. Однако вместе с тем он рискует потерять часть себя в закоулках покойного разума, что чревато неприятными последствиями. А мертвец, случайно, не наследует при этом черты личности кукловода? Ну, как тот труп, который меня сюда привез. «Нет. Я отправил к тебе обычного кадавра», — отрицательно мотнул подбородком инфестат. «Умертве, если пользоваться привычной для тебя терминологией». «Подожди, но ведь...» «Да, третий, я знаю», — перебил Макс Аид. «В свое время я испытал не меньшее изумление, постречавшись с творением древнего. Но реальность такова, что потенциал нишенежити преступно недооценен». Это не глупые зомби, каковыми их все считают. Они просто заготовки, которые на этапе создания нужно вложить в поведенческую модель и назначить функции. При определенном уровне мастерства и сноровки можно получить кадавра трудноотличимого от живого человека, да еще и со способностью к самообучению и передаче накопленного опыта другим собратьям. Христианские паладины очень здорово поднаторели на этой ниве широко используя умертвие в качестве гонцов или посредников. А современные разработки в области нейронных сетей и математических моделей помогли мне довести это искусство до невиданного доселе совершенства. — позволишь полюбопытствовать? — многозначительно прищурился беглый спецназовец, вспоминая сожженные папские библиотеки и обрушенные спуски в катакомбы. «Не из ватиканских ли архивов ты почерпнул столько интересного?» «В том числе?» — не подумал даже откратся, Аид. «Я так понимаю, что ты недавно тоже посещал Рим в поисках информации об одоленных?» «Что-то вроде того», — кивнул Макс, не спеша вдаваться в подробности. нас с какой целью ты решил все там уничтожить?» «Не уничтожить, а уберечь знания от попадания в неправильные руки». «И где же ты их сохранил?» — с некоторой долей иронии осведомился Изюм. «В самом надежном месте!» Аид коснулся указательным пальцем своего виска, и спецназовству отчего-то резко расхотелось углубляться в этот вопрос. Оно, как бывший медиум, решит, что он своими неправильными руками посягает на священные тайны прошлого. В общении с этим человеком вообще каждое слово воспринималось как шаг по минному полю. «Инфестатов из Флорентийского ветра тоже ты приговорил?» Попытался переменить тему инквизитор. «Возможно», — неопределенно ответил Секирин. «Я за эти годы пустил в расход очень многих, и далеко не у каждого спрашивал имя». «А как же тогда вышло, что ты вел вполне активную жизнь, но тебе целых шестнадцать лет никто не слышал?» «Элементарно, третий». Губы Аида скривились в жутком подобии на усмешку. «Я просто не оставлял свидетелей». Смысл сказанного дошел до инквизитора сразу же, ровно как и таящаяся в нем угроза. Спецназец уже открыто выхватил ракетницу и настоял на собеседника. «Пошло оно все в задницу! Эта затея изначально крайне дурно пахла!» «Ты чего?» — недоуменно вскинул бровь инфистат, нисколько не испугавшись направленного в лицо короткого ствола. «На свой счет воспринял? Брось, Максим. Я же сказал, тебе незачем меня опасаться. Пойдем с тобой кое-кто хочет повидаться. Надеюсь, заодно и поймешь, что мы тебе не враги». Изюм собирался было спросить, кто это мы, но Аид уже отвернулся от него и зажигал к неприметной двери в другом конце комнаты. Виноградов еще несколько секунд простоял со скинутым оружием, ощущая себя крайне глупо а потом грязно вымутился и отправился следом за Секириным. Нет, этот тип определенно плохо влияет на Макса. Рядом с ним даже думается со скрипом. э «Кому ты меня хотел привести а я... Сергей?» задал вопрос спецназовец, оказавшись на улице, под темным бархатом бескрайнего ночного неба. «Повнимательнее, третий!» вновь резонул инквизитора по ушам старой позывной, которым он пользовался единственный раз в жизни. «Он прямо здесь, и он ждет тебя». Покосившись на соотечественника, чей силуэт в темноте выглядел еще более зловеще, Изюм подумал, что тот окончательно двинулся по фазе. А это в первую их встречу показался бойцом, мягко говоря, со странностями. Никто из отряда не мог понять, о чем он думает, какие цели преследует и что им движет. А теперь, похоже, бывшему медиуму дары вовсе крышу на бекрень своротил. Но тут, словно в упровержении мыслям Виноградова, из непроглядного мрака пыльной пустыни повеяло чем-то неописуемо жутким, но в то же время отдаленно знакомым. В мозгу сразу же возникли картины давнего прошлого. Кишащий умертвиями Рим, изнурительный марш-бросок на пределе человеческих сил, лысые меры преследующие их небольшой отряд по земле и небу. Видения были настолько четкими и живыми, Будто Макс пересмотрел собственные воспоминания в кинотеатре с эффектом присутствия. Даже застарелый и позабытый страх восстал в душе, прямо как тогда, шестнадцать лет назад. Но вместе с ним возродились и другие подвернувшиеся пеплом времени чувства. Надежда и вера в благоприятный исход, источником которых стал тот самый Аид. Какой бы одиозной личностью не являлся бывший медиум, но это ведь он вывел их из прокаженного города. Хотя, ничто не мешало ему бросить группу на произвол судьбы и в одиночку смотаться с полуострова. Однако, вместо этого он предпочел возиться с беспомощными и уставшими людьми, пробивая для них путь к свободе. Это Секирин закрыл собой солдат, когда созданные древним некромантом чудовища кинулись рвать их на части. Это он забрал из ада смердящих улиц всех товарищей Изюма, и живых, и мертвых. Видимо, инфестат такого уровня, как Аид, иначе воспринимал минувшие с той поры годы. И он, в отличие от Макса, ничего из этого не забыл. Поток старых воспоминаний потускнел и истончился, а темнота перед взором инквизитора шевельнулась. Внезапно она обрела черты вытянутой звериной морды с парой тускло сияющих глаз, проступивших словно из пустоты. Ветеран от неожиданности отшатнулся, но быстро понял, что неведомое существо не выказывает агрессии а потом слегка успокоился. Хищная грация, перекатывающаяся под толстой шкурой бугры мышцы и плотоядная безупречность каждого изгиба на этом создании просто кричали о том, что оно сотворено для единственной цели – для убийства. Причем потягаться в этом с ним не сумеет ни один сверххищник планеты, даже если брать в расчет вымершие виды. Сама анатомия ночного чудовища выглядела совершенно и безукоризненно. Становилось понятно с первого взгляда. Оно создано отнюдь не природой. Собственно, из-за этого Изюм и предположил, что перед ним стоит настоящая химера. Легендарное порождение некрайфира, которая безуспешно пытается сотворить инфестаты всего мира. Тварь походила на помощь какого-то фэнтезийного дракона с саблизумым тигром. Бритвенно-острые клыки, мощные костяные наросты, и устрашающего вида шипы, когти, длиннее армейского штык-ножа. Вышедшее из ночной тьмы создание было значительно крупнее вурдала Кафаида, которых Макс видел на записях времен Кровавой Зимы, но вместе с тем заметно не дотягивало к габаритами до монстроподобных морфов, охотившихся на спецназов своего соратников в Риме. Однако у Виноградова сложилось стойкое впечатление, что творение древнего некроманта ничего бы не смогли противопоставить этой зверушке Секирина. «Охренеть!» Сипло выдохнул боец, не сводя завороженного взгляда с монстра, и на всякий случай уточнил. «Это и есть химера?» «Он не любит, когда его так называют. В первую очередь, это твой друг». Привел Изюма в замешательство ответ Сергея. «Прислушайся к себе, третий. Разве ты не ощущаешь, как он общается с тобой?» Потрясенный до глубины души спецназовец неожиданно осознал что тот странный наплыв из мешанины чувств и воспоминаний шестнадцатилетней давности исходил именно от этой адской гончей. И стоило только инквизитору принятие сей факт на веру, как разум увидел в глазах Химеры нечто очень знакомое. «Артем?» — едва слышно вымылал Макс и сделал шаг по направлению к созданию. «Нет, этого не может быть. Тема — самый молодой участник их спецгруппы. Он пропал с радаров практически сразу после возвращения из Италии. Тогда в стороне творился полный кавардак, и Виноградов с сослуживцами решили, что Артем просто не захотел продолжать службу. Он и раньше демонстрировал странные для человека его профессии пацифистские наклонности и тягу к самокопанию. Поэтому никто из выживших товарищей не удивился, когда парень разослал соратникам по электронной почте короткое прощальное послание и исчез. Подумали, будто он после всех виденных кошмаров мертвого города Расторгнул свой контракт и свалил куда-нибудь за границу, не желая больше брать в руки оружие. А оказалось... Демоническое существо, отвечая изюму, припало к земле, подалось вперед и легко ободнуло его своей твердокаменной черепушкой, чуть не распоров одежду торчащими из переносицы шипами. В мозгу беглого инквизитора тут же возник образ того молодого, чрезмерно улыбчивого мальчишки, который вместе с ним тянул нелегкую лямку службы в рядах доблестного спецназа. И это сознание, что ныне Артем превратился в это оскверненное некроэфиром чудовище, у виноградова перехватило дыхание. «Ах ты, грязная сволота!» — прорычал Макс, не узнавая собственного голоса. «Я-то считал тебя нормальным, а ты... За что?» «За что ты с ним сделал это, гнида?» Тут уже совладать собой у бойца не получилось. Ярость, ненависть и бесконтрольное полыхнули в сознании Изюма взрывом сверхновой. Тело словно утратило связь с разумом и зажило собственной жизнью. Треклятая ракетница, которую спецназовец за сегодня выхватывал уже трижды, но так ни разу и не выстрелил, прыгнула в ладонь, как по волшебству. «Плевать, что будет дальше! Плевать, что с ним сделает Аид!» Но он просто обязан попытаться завалить эту ходячую падаль. Хлопнул капсуль воспламенителя. Короткий ствол оружия чихнул с напом искр и в сторону Сикелина понесся ослепительно яркий красный огонек.